— Это можно и здесь сделать. Незачем тащиться так далеко. — Не сметь шутить с этим, — прошепел Горлум. — Это не смешно, нет. Никому не надо ходить в Мордор. Если хозяин говорит «я хочу», надо попробовать. А в страшную крепость не ходить, конечно, нет. горл поможет, славный Смиагорл. Ему никто не говорит, зачем это все, но он поможет. Он нашел, он знает. — Что ты нашел? — спросил Фроду.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 Если есть тропа, должна же она охраняться. Стерегут ее горлом. Ему показалось, что в глазах горлом и мелькнул зеленый огонек. Горлом не ответил, только пробормотал что-то. Так ее не охраняют? Сурово спросил Фроду. И ты убежал от мрака, смиогогорл? А может, тебя выпустили? Интересно, зачем? По крайней мере, так думал Рагорн, когда словил тебя на гиблых болотах несколько лет назад. «Это ложь!» — прошепел Горлум злобно сверкнув глазами при имени Арагорна. «Я убежал, убежал сам! Мне было велено искать сокровища, да, я искал, но не для черного. Оно было наше, мое. Я убежал».